Вадим Игнатов никогда не страдал от нехватки мозгов. Да, молодой человек обожал гонять по ночному городу на своем спорткаре, но это было простым хобби. С раксаной его связывала крепкая дружба, в конце которой Вадя был уверен, его ждал шикарный и выгодный брак с богатой наследницей. Но в одночасье все рухнуло. Появился некий Мартынов и разрушил его планы Но только Вадим не терял надежды. Он знал, что дерзкая и прикольная Рокс никогда не согласится быть послушной жёнушкой богатенькому олигарху. А потому Игнатов рассчитывал на вторую роль, пусть не столь престижную, но не менее хлебную. Роль любовника жены олигарха Игнатова, пожалуй, строила бы ещё больше. Именно по этой причине Вадя позвонил подруге, как только в СМИ появились новости о том, что влиятельный бизнесмен вернулся из медового месяца со своей супругой. После долгого телефонного разговора по душам Вадим предложил встретиться. Рокси с радостью согласилась. Но за час до назначенного свидания тачку Игнатова остановили прямо на перекрестке. Экипаж дорожной полиции настоятельно потребовал прижаться к обочине. Стоило Игнатову выйти из машины, как пара крепких парней загрузили его в совершенно другую тачку. Вадим уже знал, кому его везут. Лихорадочно продумывал свои ответы. И, кажется, молился, чтобы охранники доставили его не в какой-нибудь подвал или на стройку, а в людное место. Молитвы Игнатова были услышаны. Его притащили в новомудный офис пихнули в кабинку лифта, отвезли на самый верхний этаж. И как только двери лифта распахнулись, перед ним возник Мартынов, собственной персоной. Витольд Аскольдович молчал, рассматривал Игнатова так, словно он был крысой или тараканом. Впрочем, именно так Вадя и чувствовал себе сейчас. «Значит...» «В прошлый раз ты ничего не понял?» Произнес Мартынов, не вынимая рук из карманов дорогущих брюк. Игнатов отметил, что мужик выглядит иначе, и дело вовсе не в появившемся загаре, совсем нет. Все дело было в глазах, в тяжелом, способном расплющить взгляде, как будто Вадя оказался на пути локомотива, прущего по рельсам, размажет, а Вадя и не заметит. — А ведь я не повторяю своих просьб дважды! — словно рассуждая, проговорил муж Рокси. Мартынов шагнул ближе. В глазах мужчины просыпалась ярость. Но вдруг один из охранников подал голос — «Может, мы сами, Витольд Аскольдович?» Мартынов остановился, прищурился, кивнул. «Позаботься, чтобы это говно нигде не всплыло!» Охранник кивнул, а Игнатова вернули в лифт. Вид прекрасно понимал, что нельзя вот так устранять человека. Он и не собирался. Ведь знал прекрасно, что Рокси не спала с этим мудилой. И не будет. Это вид мог гарантировать. Но присутствие Игнатова в жизни Рокси больше допустить не мог. Бросив взгляд на часы, Мартынов убедился, что до встречи, которую Игнатов назначил его жене, осталось чуть больше получаса. Если не будет пробок на дорогах, то вид вполне успеет. Приняв решение... Мартинов распорядился подать тачку к запасному выходу. Секретарь отложила все дела без особых проблем. И знал, что при любом раскладе сегодня в офис уже не вернется.